Глава 29. Ну что, ребята, Хонор спокойно оглядела капитанскую рубку, затем перевела взгляд на многоканальный коммуникатор, с экранов которого смотрели на собравшихся Гарольд Чу и Жаклин Армон. Она сожалела, что у саксонского командующего АИФ не нашлось ни одного свободного корабля, готового присоединиться к ее экспедиции. «Самое большее, что мог пообещать коммодор Блом, это в течение трех месяцев организовать эскадру для высадки десанта. Но до того Хонор будет предоставлена сама себе». «Давайте приступать», — продолжила она. «Двигатели готовы, Гарри?» «Так точно, мэм. Гарантирую, это будет захватывающее зрелище, Шкипер». «Дух уже захватывает. Только бы нам и правда не потерять альфа-узел». «Не беспокойтесь, мэм». «Постараюсь. Вы проинструктировали своих людей, Джеки?» «Так точно, мэм!» — отозвалась командир Армон из командирской рубки Петра. И ее темные глаза на экране заблестели. «Хорошо». Хондор развернула кресло и посмотрела на своих необычных гостей. Стоявшему у обзорного экрана Ворнеру Кеслиту и Денни Журдену не хватило кресел с системой ремней безопасности. Но одеты они были в скафандры. На схеме зеленая бусинка пилигрима продолжала ползти вперед, приближаясь к точке альфа-перехода в систему Марш. Хонор кивнула к эслиту, когда Хевенит через плечо посмотрел на нее, и глубоко вздохнула. «Поехали», — сказала она. Когда лифт остановился, адмирал Раина Шерман, некогда действительно чуть не ставшая адмиралом в формировании, которое уже можно было считать почти флотом, собравшись силами, подавила чувство непереходящего отчаяния. К тому моменту, когда лифт открылся, и она вышла на палубу флагманской рубки, лицо ее не выражало абсолютно ничего. Вахтенные офицеры уважительно приветствовали командира, но без отточенной четкости кадровой флотской команды, и она, подавив знакомый прилив горечи, коротко кивнула им в ответ. Она подошла к голосфере и всмотрелась в нее, не обнаружив никаких изменений, какие могли быть изменения. Раина прошла к командирскому креслу. Флагман продолжал медленный монотонный полет. Это было смешно. Ее собственный корабль «Президент Варники», вот уж скромное название, а также эскортные «Виллис», «Хендриксон» и «Джарман», названные в честь трех звездных систем, входящих в скопление Чаши, которые им больше не видать как своих ушей, чего не понимал только полный идиот, представляли собой треть флота Андре Варники. К тому же они являлись самыми мощными его боевыми единицами, и держать их здесь было нелепо и бессмысленно. Шерман давно поняла, как глупо она поступила, когда подписала контракт с Варнике. Но если уж она здесь оказалась и застряла намертво, правда, люди Варники не без оснований подозревали ее в желании дезертировать, но правительство конфедерации заочно приговорило адмирала Шерман к смертной казни, так что деваться было некуда, то предпочла бы действовать эффективно. Эскадра должна действовать как эскадра, в полном составе двигаться по определенному маршруту. Тяжелым крейсерам полагалось уничтожать эскорты торговых караванов, а более легким захватывать призы и вообще разгуливать по всему селесскому пространству. Особенно теперь, когда от мантийских эскортов в зоне остались только рожки до да ножки. Весь смысл отступления в систему Марш заключался в том, что она совершенно никого не интересовала. Основной защитой Варники служила удаленность от всех, А уж если кто-то однажды узнает, где они находятся и прибудет с визитом, четыре крейсера «Шерман» вряд ли смогут остановить пришельцев. Кроме того, «Шерман» находилась здесь для поддержания порядка, чтобы коммодору Арнеру и его свиньям ничто не мешало предаваться любимым развлечениям. Большинство былых соратниц Андре Варники сбежали, как только он показал себя в истинном свете и Шерман хорошо понимала, почему ее и почти весь оставшийся женский персонал перевели на корабли, которые никогда не покидали марш. Она внутренне содрогнулась, стараясь, чтобы лицо не выдало ее чувства. «По крайней мере, торчать здесь лучше, чем наблюдать за работой какого-нибудь Арнера», мрачно подумала она. «Эскадра Арнера должна была сейчас грабить караваны в Познани, и мысль о том, как он позволяет своей команде развлекаться, Вызвала у Шерман отвращение. «Почему все скатилось к этому?» В который раз спрашивала она себя. «Я ведь и в самом деле когда-то верила в наше общее дело и думала, что оно действительно изменит жизнь в чаше к лучшему. Теперь я просто не вижу никакого выхода. А вождь день ото дня становится все безумнее. И прежде, до того, как нас выгнали из чаши, дела обстояли скверно, но теперь...» Ее передернуло. Варники, может, и вправду верит, что когда-нибудь вернется, но я в этом сомневаюсь. Я думаю, он просто разозлился на весь мир и хочет найти равновесие, уничтожив как можно больше людей. А я оказалась прямо в центре этого безумия. Она закрыла глаза. «Тебе нельзя так думать», — сказала она самой себе. «Он может быть сумасшедшим, но это делает его лишь более опасным. Если он только подумает, что ты больше не заслуживаешь доверия...» Она открыла глаза. Одно утешает. Ей не приходится проводить много времени на планете. Это уже плюс. Вождь сумел впихнуть на борт кораблей, покидавших чашу, более четырех тысяч своих отборных гвардейцев. И все они находились сейчас на Сайдморе. Один бог ведает, чем они там развлекались. И у Шерман не было ни малейшего желания узнавать. Ее ночные кошмары и без того были ужасными. Не то чтобы... След гиперперехода! От неожиданности Шерман выпрямилась. Старший тактик президента Варники уже склонился над своим пультом, и Шерман крепко сжал губы. Сейчас он доложит все, что ему удалось выяснить, и она заставила себя терпеливо ждать ответа. Но офицер-наблюдатель опередил тактика. «Господи!» – выдохнул лейтенант Чанга. «Это выброс энергии паруса Варшавской, адмирал. И какой большой! Похоже, кто-то потерял целый альфа-узел, а может и два, когда выходил из гипера». «Выброс?» Шерман встала и подошла к Чанге. Лейтенант показал на каскадный экран. «Видите, мэм, выход энергии подскочил как минимум на 4000%, как только он прошел последний энергетический барьер. Кто бы он ни был, ему чертовски повезло, что парус выдержал переход». «Он не может принадлежать кому-то из наших?» — спросил Шерман, переводя взгляд на тактиков. «Никоим образом», — ответил командор Трюит. «На ближайшие девять дней по местному времени у нас не было никаких запланированных возвращений. Кроме того, эта штука намного больше любого нашего корабля. Я бы сказал, это торговец. Система слежения подтверждает», — доложил Чанга. «По импеллерному следу я бы дал ему по меньшей мере мегатон 6 или 7. Может, чуть побольше, если он потерял не один альфа-узел». «Расстояние и направление?» «Он выполнил мягкий переход», — ответил Трюит. «Что понятно, если он терял контроль над парусом? Он находится в 30 световых минутах отсюда, только выше эклиптики. Вектор 0.8.2. Скорость в данный момент, скажем, 900 километров в секунду. Ускорение примерно 80 g. Сдается мне, он потерял часть импеллерного отсека, если это все, что он может выдать». «Направление?» «Похоже, он направляется на Сайдмар, сказала Астрогатор. «Если он не сможет увеличить ускорение, его можно перехватить часов через тринадцать». Шерман кивнула и медленно возвратилась к своему креслу. Незнакомец находился на расстоянии чуть более одиннадцати световых минут от ее кораблей. Даже если он знает об их присутствии, потребуется время, чтобы его радиообращение преодолело это расстояние. Однако она недоумевала, кто это такой и какого черта он здесь делает. Может быть, этот трофей, отосланный домой одним из кораблей, находящихся на операции? Но это было совершенно против принятого порядка действий. Контакты вождя в Силезии делали бессмысленный и неудобный пересылку через марш. Изоляция имеет свои недостатки, и его капитаны обычно отсылали трофеи прямо к скупщикам краденого. Это усложняло возвращение трофейной команды на корабль, но именно поэтому Варник и держал Сайлоса. Захваченный грузопассажирский паром имел приличную скорость и был занят на челночных маршрутах между маршем и... ну куда придется. Все же, если это не трофейное судно, то что оно здесь делает? Марш никто никогда не посещал. Это был основной критерий, по которому Варники выбирал звездную систему, чтобы залечь на дно. А если бы кто-то и появился здесь, то совершенно точно это было бы небольшое грузовое судно, не работающее на постоянных рейсах. Ну, уж точно не огромный торговец парус Варшавской. Скорее всего, дело в том, что бедолаги поняли, что вот-вот потеряют парус, а мы находимся недалеко от самого короткого маршрута между империей и Саксонией. Им срочно нужна была какая-нибудь обитаемая система, и мы оказались самым близким безопасным портом, до которого они могли доползти. <а -а -а> Бедные ублюдки. Она откинулась на спинку кресла и потёрла висок. Если у них неприятности, они начнут звать на помощь, как только увидят кого-нибудь, к кому можно обратиться, и что она тогда сделает? Потеря одного паруса не лишала судна возможности входить в гиперпространство. Она лишь означала, что если при входе туда их накроет гравитационный поток, корабль будет разрушен. А если нет, то судно все же способно будет ускоряться там, и выйти на среднюю скорость в тысячу раз больше скорости света. Так что если эти люди выскочат назад в гиперпространство, они в конечном счете смогут оказаться где-нибудь в другом месте, хотя им и придется активно маневрировать, чтобы избежать в пути всех гравитационных потоков. Такой полет будет, конечно, чертовски мозголомным занятием, но и он возможен. Значит, если они заметят что-нибудь подозрительное и уйдут в гипер, у нее не будет иного выхода, кроме как последовать за ними. Теоретически это не должно стать проблемой, потому что их ускорение и предельная скорость намного ниже, чем у Шерман. Но одной из причин, по которой Марш так редко посещали сюда, было то, что рядом с системой проходил один единственный гравитационный поток, и тот довольно слабый. Вероятно, это и повлияло на решение незнакомца вынырнуть здесь, потому что более слабый поток оказывал меньшую нагрузку на альфа-узлы. Но это также означало, что торговец мог драпануть отсюда на импеллерных двигателях почти в любом направлении, а местные условия гиперпространства для работы датчиков были просто отвратительными. Если кто-то из ее эскадры не окажется прямо за ним, когда они будут совершать переход, он с успехом сможет удрать от нее и в следующий раз беспарусное судно обратиться уже к конфедератской эскадре. Нет, ей надо подойти к ним поближе, чтобы быть уверены, что они не смогут уйти. Лучше бы перехватить их на гиперграницы марша, чтобы они вообще не могли вернуться в гиперпространство. А эта линия находилась на расстоянии менее 19 световых минут от центрального светила звезды класса G6. Но им туда добираться долго, так долго, что хватит времени передумать и сбежать, если они действительно заметят что-нибудь подозрительное. Итак, первый вопрос на повестке дня – не дать им поводов для подозрений. Далее, если это торговое судно, у него должны быть датчики гражданского образца, которые вряд ли увидят ее суда на расстоянии более восьми световых минут, а они не пошлют ей сообщение, если не увидят ее. Так что ей прежде всего нужно держаться на дальней дистанции, пока они не окажутся в точке, откуда уже не будет возврата. Это также даст ей возможность проверить, насколько их датчики лучше, потому что они, конечно, пошлют ей сообщение, как только заметят. Следовательно, отсутствие сообщения означает, что они не догадываются о присутствии других кораблей. Но в таком случае они должны связаться прямо с Сайдмором, что означает... Шерман еще сильнее потерла висок и, приняв решение, развернула кресло к Астрогатору. «Новый курс сью. Мы должны держаться в трех световых минутах от радиуса действия их датчиков. Я хочу незаметно зайти им за корму после того, как они сделают поворот на Сайдмар. А пока идем прежним курсом. В течение еще...» Она сверилась со временем, высвечивающимся на главной схеме. «Десяти минут». «Не беспокойтесь», — ответил Астрогатор. «У нас ускорение в шесть раз больше, чем у них. Хватит с запасом». «Отлично». Шерман повернулся к офицеру связи. «Установите связь с Сайдмаром. Скажите им, что я буду маневрировать, чтобы не попасть в диапазон действия датчиков нашей жертвы, пока мы не отрежем их от границы, и пошлите им координаты нашего курса». Сью его прорабатывает. «Если эти люди выйдут на связь, пусть им скажут, что неподалеку находится антипиратский патруль конфедератов, и что их сообщение будет передано военным, а они пусть следуют прежним курсом. Пусть скажут им, что подразделение космического флота встретит их. Координаты точки встречи вам даст сью. Ясно? Так точно, мэм, — ответил офицер связи, и Шерман снова откинулась на спинку кресла. Сейчас Сайдмор должно быть получает наше сообщение, мэм, — доложил Хонор Фред Казанс. По маневрам каперов стало ясно, что они уловили гравитационное излучение Пилигрима. Очень немногие грузовые суда могли засечь пиратов на таком расстоянии, и они, очевидно, полагали, что пилигрим их не засек. Их суда прошли по краю предполагаемого диапазона действия датчиков пилигрима, а потом легли на попутный курс за его кормой. Это было очевидное и вполне логичное стремление помешать любой попытке к бегству. Все четыре корабля продолжали держаться вместе. Это хорошо. Если Хонор смогла обмануть их с самого начала, ей не придется беспокоиться о том, что кто-то из них улизнет. Она заставила себя откинуться на спинку кресла и излучать безмятежную уверенность в себе. А одетый в свой скафандр немец свернулся клубком у нее на коленях. Выдумка Чу с парусом Варшавской получилась, как и было обещано, очень убедительной. И ему удалось, и это он тоже обещал, практически ничего не повредить. Но он все-таки подверг всю систему предельному напряжению, а такие вещи никогда не проходят для корабля бесследно. Для того, чтобы произвести импульс нужной мощности, потребовалось задействовать все восемь передних альфузлов. узлов И Хондор ожидала серьезного выговора представителей бюро кораблестроения за сокращение ресурса ее корабля на добрую тысячу часов. Но игра стоила свеч. Она мысленно поправила себя. Пока стоила. Кэслет подошел и встал рядом с Хонор. Взгляды встретились. Он и его старшие офицеры каждый вечер обедали вместе с ней. И между Хонор и виницким командором росло чувство взаимного уважения и даже какой-то осторожной симпатии. Она вспомнила Томаса Тейсмана, шкипера эсминца Народного флота, а теперь адмирала, которого она захватила в плен в сражении на Вороне и еле заметно улыбнулась. У Тейсмана и Кэслета было много общего, как, кстати, сказать и у Эдисон Макмертри, Шеннон Форейкер и даже, как бы она ни относилась вначале к народному комиссару, у Дэнни Журдена. Все они чертовски ответственно относились к своей работе и были честными людьми. — Четыре тяжелых крейсера взять намного сложнее, капитан, — тихо заметил Кэслет. — Я сказала вам, что у нас острые зубы, — спокойно ответила она. Я не столько беспокоюсь о количестве их кораблей, сколько о том, что мы двигаемся очень медленно. Если они отошлют хоть один корабль, он уйдет от нас. Кэслет прищурился. Хонор беспокоил то, что тяжелый крейсер может уйти от переоборудованного торгового судна. Он охотно признавал, что на ее крейсере установлено чрезвычайно мощное энергетическое оружие. Но у него были возможности убедиться, что пилигрим изначально спроектирован как гражданское судно, а следовательно, очень уязвим и не располагает пространством, необходимым для размещения ракетных пусковых. Его оружие дальнего радиуса действия, следовательно, ослаблено, особенно учитывая, сколько пространства занимают эти проклятые гразеры, и корабль не способен вынести серьезные удары, Все это означало, что в любом длительном сражении обыкновенный военный корабль разнесет небронированный корпус пилигрима на куски. Пусть у него есть эти лаки, но сами они хрупкие и слабо вооружены. Независимо от личного отношения к исходу сражения, Ворнер Кеслит ожидал, что пилигрим выйдет из строя задолго до того, как сможет уничтожить такое количество противников. «Ну что же, кажется, пока они держатся вместе», — криво усмехнувшись сказал он. «Так что, если это ваша главная забота, капитан, я бы сказал, что все выглядит пока очень даже ничего». «Поступает сообщение», — сказал офицер связи Варники. С минуту она напряженно вслушивалась и, оглянувшись, посмотрела через плечо на Шерман. «База говорит, что это андерманское грузовое судно «Звездный свет», У них авария двух узлов переднего паруса, и они понесли тяжелые потери при взрыве. Им требуется техническая и медицинская помощь. «Трюит, что у вас?» – спросила Шерман. «Идет проверка базы данных». Тактик несколько секунд следил за дисплеем, потом пожал плечами. «У нас в списке его нет, но наши андерманские списки никогда не были полными. Однако заголовок сообщения явно принадлежит андерманской торговой службе, и опознавательный код совпадает». Ясно. Шерман закинула ногу на ногу и задумалась, потом снова посмотрела на офицера связи. И что ему ответили? Я сейчас прокручу запись, сказал офицер связи. Из динамиков зазвучал мощный глубокий голос Андре Варники: Звездный свет, это Сайдмар. Ваше сообщение получено, и мы принимаем меры для оказания помощи. Я боюсь, нам не хватит средств технического обслуживания для восстановления ваших альфа-узлов в местных условиях. Но у нас есть и хорошие новости. Два дивизиона крейсеров антипиратского патруля из Саксонии на этой неделе нанесли нам визит вежливости и все еще находятся внутри системы. Они, вероятно, тоже не смогут помочь вам с узлами, но у них на борту есть врачи, и они могут дать кому-нибудь знать о том, что вы находитесь здесь. «Я попрошу их оказать вам срочную помощь. Они сейчас проводят маневры в нашем внешнем поясе астероидов. Им потребуется какое-то время, пока они доберутся до вас. Продолжайте следовать данным курсом. По моим оценкам, они встретятся с вами примерно через пять минут. И дальше будут сопровождать вас. Сайдмар, конец связи». «Неплохо», – прошептала Шерман. «Да, звучит очень убедительно. Интересно, как законченный сумасшедший может говорить так разумно и сочувственно?» Она отвлеклась от своих мыслей и снова посмотрела на главную схему. Расстояние сократилось до десяти световых минут. Ее эскадра обходила звездный свет, подбираясь к месту засады, но все еще находясь вне досягаемости датчиков грузового корабля. «Сопровождать вас, Сайдмар! Конец связи!» Хонор, подняв бровь, посмотрела на Рафа Кардонеса. М -м, какую запутанную сеть мы плетем!» — сказал он с улыбкой. «Во всяком случае, это подтверждает, что мы на верном пути. Если нас встретят крейсера Конфедератов, я съем главную фазированную решетку наших датчиков». «Присоединяюсь, миледи», — подхватила Дженнифер Хьюз. Кэрол замерила основные параметры излучений. Они полностью соответствуют тем, что мы вытащили из компьютеров той раздолбанной жестянки. И ясно, как божий день, что ни в каких астероидных поясах никого нет». «Отлично», — удовлетворенно сказала Хонор. Больших сомнений не было и раньше, но следовало убедиться в том, что именно эти корабли уничтожали ни в чем не повинных людей. Она пристально вгляделась на экран, наблюдая, как бусинка пилигрима неуклонно движется к планете, а крейсера обходят ничего не подозревающее торговое судно за кормой. Они все еще держались плотно друг к другу. Это было хорошо. Это могло одновременно ввести их всех в радиус действия оружия пилигрима, когда придет время. «Отвечайте, Фред», — сказала она. «Поблагодарите их за помощь и скажите, что мы следуем прежним курсам. Для убедительности включите для их врачей описание доктором Райдер наших пострадавших». Ширман подавила чувство вины, возникшее, когда она наблюдала, как несчастное грузовое судно плывет прямо в ее западню. «Замена альфа-узлов такого судна будет гигантской задачей для их кораблей технического обслуживания». Придется импровизировать, потому что ни одно их судно не использовало узлы такой мощности. Но они должны справиться, и Андре будет рад добавить в список своих трофеев еще одно судно. Кроме того, там есть целая команда обученных астронавтов, которых можно убедить оказать дополнительную техническую помощь, необходимую людям в Арнике. Было бы более милосердно разнести это судно на части», — мрачно подумала она. «Но я не могу». «Андре убьет меня, если я испорчу его добычу». Она смотрела на светлое пятнышко грузового судна, находящееся теперь на расстоянии менее десяти световых минут от места встречи, и не могла оторвать от него глаз. «Мне очень жаль», — сказала она светящейся на экране точки, и снова развернула кресло к старшему тактику. «Девять с половиной минут до перехвата, м, сказал Дженнифер Хьюз. «Они заходят с правого борта. Скорость на повороте меньше двух тысяч километров в секунду. Ускорение порядка двухсот же. На данный момент расстояние до цели один более трехсот одиннадцати тысяч километров. До цели 4 четыреста тысяч. Мы засекли излучение системы контроля введения огня от цели два. Другие не посвятили в нас даже радаром. Они у нас в руках, миледи!» Хонор кивнула. Крейсера Конфедерации несколько часов назад вышли на связь. Женщина, представившаяся как Адмирал Шерман, носила селеский мундир. Точно таким было ее изображение на экране. Хонор у них на экранах тоже красовалась в эндерманской торговой униформе, благодаря небольшому компьютерному преобразованию. Но в отличие от Адмирала Шерман, Хонор знала, что ее собеседница лжет. Тактики отследили все маневры крейсеров-варники. Ничего общего с тем, что описывала Шерман. «Хорошо, ребята?» Конор посмотрела на Кеслита, и Хавенит кивнул в ответ. «Начинайте атаку, командор Хьюз», — официально приказала она. «Есть, мэм. Кэрол, сбрасывай кассеты!» «Это забавно». Шерман обернулась и посмотрела на командора Трюэта, и тактик в недоумении пожал плечами. «Я только что заметил, как от купца что-то отделилось», — сказал он. «Я не знаю точно, что это такое. Похоже на какой-то груз, но уж очень маленький. Отраженный радарный сигнал очень слабый. Это отлетело сейчас от его кормы, и...» Он нахмурился. «Вон, летит еще одна партия!» «Какой груз?» «Я не знаю», — признался Трюит. «Выглядит так, будто они выбрасывают за борт свой груз, или... Еще одна партия!» Он внезапно усмехнулся. «Вы же не думаете, что они занимались контрабандой в конфедерации?» «Почему нет?» сказал Шерман, но в ее то не послышалось сомнения. Если Звездный Свет на самом деле перевозил контрабандный груз, а этим грешило большинство капитанов Селезии, он наверняка захотел бы избавиться от него, прежде чем эскадра конфедератов пришлет на борт своих людей. Но если он собирался сбрасывать груз, тогда почему так медлил с этим? Он точно должен был знать, что суда Шерман приблизились настолько, что увидят сброс на экране радара. Конечно, из сообщений медиков следовало, что у них на борту довольно много серьезно пострадавшего персонала, а из-за аварии и раненых, возможно, у капитана просто вылетело из головы позаботиться о грузе. Пока Шерман размышляла, от кормы грузового судна отлетела четвертая партия неизвестно чего. Потом последовала пятая, и тут грузовое судно внезапно повернулось, подставив крейсерам брюхо импеллерного клина, И Рейна Шерман наконец поняла, чем был этот выброшенный за борт груз. Из-за того, что ракетные кассеты крайне уязвимы для любого оружия, комиссия по развитию вооружения постоянно пыталась изобрести модель, сделанную из материала с низкой радиоотражающей способностью, чтобы лишить рэперов вражеские радиолокационные системы наведения. Полностью добиться этого не удалось, но все же в последних сериях ответный радарный импульс получался намного слабее, чем если бы он отражался от обычного тела сопоставимых размеров. А черная поглощающая краска сделала кассеты почти незаметными как для визуального обнаружения, так и для лазерных локаторов. Лидаров, которые на большинстве флотов предпочитали использовать для наведения на коротких дистанциях. В результате с борта другого корабля сброшенные кассеты казались чем-то очень маленьким, не представляющим реальной угрозы, и именно на это рассчитывал Хонор, когда вместе с Кордонасом и Хьюс планировала тактику начала сражения. Пять полных комплектов кассет вылетело с кормы из необычно больших дверей грузового отсека. Бортовые системы контроля ведения огня были запрограммированы на отсроченный ввод ракет в действие, Первый этап был отложен на 48 секунд, второй на 36, третий на 24, четвертый на 12. Пятый ударил сразу, и прямо в морду капером рванули 300 мощных ракет. Расстояние было менее полумиллиона километров, а мощные ракеты КФМ последнего поколения ускорялись на 92 тысячи километров в секунду в квадрате. Время полета до ближайшего вражеского корабля составляло 24 секунды. Время до самого дальнего всего на 4 секунды больше. У Хендриксона, Джармана и Уиллиса не было ни единого шанса. На каждого из них неслось 75 необычайно мощных лазерных боеголовок, а пираты еще даже не успели включить систему управления огнем и уже тем более активную защиту. В этом ведь не было никакой необходимости. Они были охотниками, а их добыча всего лишь огромное, медленное, совершенно беззащитное грузовое судно. Они были в этом уверены. Теперь же капитаны в ярости выкрикивали приказы рулевым, пытаясь повернуть судно и подставить под удар клин. И Джарману даже удалось это сделать. Правда, его это не спасло. На пиратов обрушился точно рассчитанный Дженнифер Хьюз ракетный шквал. И у птичек было достаточно времени, чтобы их двигатели выполнили маневр для захода на атаку. Лазеры с ядерной накачкой боеголовок с расстояния меньше тысячи километров разнесли рентгеновскими пучками бортовую защиту своих целей, как будто она была из папиросной бумаги, и ни один тяжелый крейсер не смог бы выдержать такого удара. Ворнер Кэслит потрясенно смотрел, как по основной схеме змейками света скользят бесчисленные сигнатуры ракет. Он метнулся к экрану видеотерминала и отпрянул назад, поскольку боеголовки как раз взорвались. Расстояние было чуть больше полутора световых секунд, и белый яркий свет ядерного огня ослепил его, несмотря на оптические фильтры. «Боже!» — в оцепенении подумал он. «Боже, милостивый!» И это всего лишь рейдер. Что, черт возьми, произошло бы, если бы они оснастили обычный военный корабль этим... Этим адским оружием. Когда на президента Варнике понеслись ракеты, Шерман побелела как полотно. Ее флагманский корабль как раз собирался потребовать сдачи грузового судна, и ее управление огнем было настроено на эту задачу. Весь экипаж шварники, совершенно растерялся, но компьютеры активной защиты среагировали на внезапную угрозу и включились автоматически, выпустив зал противоракет и включив батареи лазеров, чтобы противостоять потоку огня. К сожалению, все системы защиты оказались слишком слабы, чтобы остановить такой бешеный шквал, даже если бы они знали заранее, что это случится. Варники был всего лишь тяжелым крейсером, а даже и Супер-Дредноут не смог бы в одном залпе выпустить 75 ракет. Некоторые удалось подбить, но большая их часть прорвалась сквозь защиту. И когда в судно ударили рентгеновские пучки, Шерман вцепилась в командное кресло. Обшивка испарялась под действием лучистой энергии, превращенной в тепловую. Воздух вырывался в вакуум огромными грязными пузырями, завыли аварийные сигналы тревоги, и Шерман ничего, абсолютно ничего не могла с этим поделать. Клин в арнике замерцал и едва устоял, когда взорвались альфа и бета-узлы. Радары и половина гравитационных систем разлетелась в вдребезги. Бушующая стена осколков взрыва прошла сквозь секцию связей. Обе защитные стены, замерцав, исчезли. Затем появились снова, но уже в половину меньшей мощности. Две трети брони было уничтожено. Корабль трясся и дергался, еще живой, но уже погибающий. Его полуразрушенная система слежения безошибочно показала радарное отражение лаков, вылетевших с флангов огромного грузового судна. Связь! Скажите им, что мы сдаемся! Закричал Шерман. Я не могу! прокричала в ответ насмерть перепуганный офицер связи. Все разрушено, и первая, и вторая секция связи. Шерман почувствовал, что сердце ее остановилось. Грузовое судно поворачивалось в прежнее положение, наводя на Варнике бортовые орудия, и намерение его не допускало двойного истолкования. Но без связи она даже не могла сказать им, что сдается, если только... «Соглушить Клин!» Астрогатор Варники несколько секунд разглядывала капитана, прежде чем поняла, что от нее хотят. Это был общепринятый последний предсмертный сигнал о сдаче корабля и ее руки забегали по панели. «Цель захвачена», — спокойно сказала Дженнифер Хьюз, когда пилигрим завершил переворот. Восемь мощных гразеров взяли на прицел свою жертву, и она нажала на кнопку. Гразеры, как и лазеры, являются оружием, действующим на скорости света. Райна Шерман даже не успела осознать, что она, наконец, нашла спасение от безумия Андре Варники потому что чудовищные потоки концентрированного гамма-излучения испепелили ее вместе с ее кораблем, прежде чем она увидела, что в нее выстрелили. Ну вот и все, спокойно сказала Хонор Харрингтон, разглядывая на экране водоворот кипящего света и разваливающийся на части корабль, который был когда-то целью два.